Глава пятая «Что стряслось?» — спросил я у отца. «Он сейчас в полицейском участке», — вновь тяжело вздохнул он. «Как нам сказали, Коля пытался пролезти мимо кассы супермаркета две бутылки пива. Да еще и выпивший был. Мы с матерью все на нервах. Не уверен, что смогу сам его вытащить». «Понял. Я подъеду в участок», — ответил я. «Где он находится?» «В южном районе города, двадцать третий участок», — объяснил отец. «Хорошо, не переживайте, вытащу я его», — ответил я и сбросил звонок. Я проверил портмоне. Мало ли, что еще этот ахламон натворил. Может, компенсировать еще что-нибудь придется. Братец постоянно находит приключения на свою задницу. Не густо, всего три тысячи рублей, и четыре на карте. Аванс должен прийти на днях, поэтому сейчас с деньгами совсем туго. Есть ещё небольшие сбережения, отложенные на чёрный день. Пятьдесят тысяч, которые накопил в течение последнего года, работая охранником в одной из забегаловок. Надеюсь, что они не понадобятся. Заходя в метро, я поехал в южном направлении, и после двух пересадок добрался до нужного мне района. Ещё два квартала пешком, и я на месте. Дежурный в стеклянной кабинке окинул меня критическим взглядом, затем вновь погрузился в экран. Судя по звукам, он просматривал какой-то ролик из сети. Сейчас обеденное время, нарочито громко ответил он. К тому же приём строго отведённое часы с 3 до пяти». У меня брата по ошибке забрали, сидит в камере вашего участка, ответил я. Я бы хотел прояснить ситуацию. Дежурный, недовольно отвлёкся от ролика, поднял на меня взгляд с претензией. «Фамилия, как его?» — спросил он. «Светлов. Николай Светлов», — ответил я. «Есть такой», — ответил он и указал в сторону уголка ожидания. «Садитесь в кресло ещё полчаса до окончания обеда. Вам нужен следователь Никифоров, он занимается делами несовершеннолетних». Я был не прочь подождать. Устроился в кресле, прикинул, как подойти к этому Никифорову, чтобы он отпустил Колю. Доверенность от отца у меня была, и в некоторых случаях я мог быть его представителем. Отец сделал ее еще несколько лет назад, когда у него из-за работы не было времени ходить в школу к брату. Тогда родителей бесконечно вызывали к директору. Я решил помочь отцу и нашел общий язык с этим человеком». Брат перестал устраивать свои крутаса в школе, но зато стал больше это делать на улице. В целом, пронос товара — это не обнести магазин. Только если поставят на учет, раз ему еще не исполнилось 18. Но этого очень бы не хотелось. Постоянные вызовы в полицию, приезд полицейских на дом. Это вечный контроль. Кому все это понравится? Особенно для многодетной семьи это приговор. Тень упадет на родителей. Начнутся проверки от органов опеки. Да к тому же начнут дразнить Колиных братьев и сестер, напоминая, что их брат ворюга и алкаш, да еще и зэк, раз успел посидеть в камере. Дети нынче какие-то озлобленные. Дай только причину найти, чтобы поиздеваться. Ну а то, что Колю запрятали в камеру, я не сомневался. Не будет же он торчать в кабинете следака во время его отсутствия. Посидел я больше получаса, затем увидел нескольких мужчин в форме, которые вошли в участок. Дежурный остановил одного из них, коренастого, с бычьей шеей и квадратным подбородком, и показал в мою сторону. Я сразу же отреагировал, подходя к тому мужчине. «Добрый день, вы следователь Никифоров?» Поздоровался я, и следак смерил меня ленивым взглядом. «Ну да, вы кем приходитесь Николаю Светлову?» «Сходу», — спросил он. И его брат», — ответил я, решив сразу представиться. «Александр Светлов». «Вы что-то хотели?» Продолжал он изучающе смотреть на меня. «Можем поговорить», — поинтересовался я. Следак вздохнул, затем взглянул на запястье, на котором блеснули наручные часы. «Так, в целом есть минут двадцать», — ответил он. «Потом буду готовить документы». «Этого вполне хватит», — кивнул я в ответ. «Ну, раз хватит, тогда подходите в третий кабинет». Никифоров взглянул в сторону стекла, за которым маячил дежурный. «Рома, выпиши разовый пропуск парню». «Ага, сделаю, Борис Петрович», — отозвался дежурный, возвращаясь в кресло и начиная копаться в ящике. Выписывали пропуск. Мне целых пять минут. «Дежурный так все делал медленно, что его лень передалась мне». И я поневоле начал зевать. Получив заветный квиток, я сорвался в коридор и через мгновение нашёл цифру три на одной из множеств дверей. Попав внутрь, я поневоле закашлялся. Пахло благовониями настолько густо, что перехватило дыхание. Два шкафа и два стола, один из которых был не занят. За вторым сидел Никифоров. Затем я увидел источник вони. Две палочки торчали из большого горшка с цветами рядом со шкафом. Из каждой вился отравляющий дымок. «Проходите, присаживайтесь», — кивнул мне Никифоров, показывая на кресло возле его стола. «Я бы хотел узнать, что грозит моему брату», — спросил я, устраиваясь напротив. «А вам еще не рассказали родители?» — удивился Никифоров. «Я бы хотел услышать это от вас и также понять, что ему грозит», — ответил я. Несовершеннолетний Николай Светлов был задержан охраной супермаркета «Зенит». Начал Никифоров, не отводя от меня взгляда, будто увидел знакомое лицо. Ладно бы это был пронос товара, но ваш брат был под градусом. Небольшим, но все же. Посидит сутки в камере подумает. А я прямо сейчас заведу дело. Далее постановка на учет и административный штраф на семью. «Можно ведь этого избежать?» — ответил я. «Коль узнаю. С самого детства. Он хороший парень, но ведомый. Постоянно в компании кто-то им помыкал. Скорее всего, и в этом случае произошло то же самое». «Вы серьёзно?» — удивился Никифоров. «Более чем, Борис Петрович», — ответил я. «Бутылок ведь было две. Значит, есть и тот, с кем он собирался распить их содержимое». «Так, я не собираюсь искать того, кто якобы помогал вашим братам». В голосе следователя засквозили напряженные нотки. «У Николая своя голова на плечах, которой он и не подумал. Вот и будет ему урок. Ведь кто-то учится на чужих ошибках, кто-то на своих. Поумнеет. Представляете, какой удар вы нанесете моей семье?» Я не отводил взгляда, и Никифоров сдался первым. Посмотрел в сторону окна, вздохнул. — Вот только меня не надо делать виновным в чем-либо, — сухо ответил следак. — Не я же украл из магазина пиво. — Вы так говорите, будто он закоренелый преступник, и он не первый раз выносит товар, — продолжал я, стараясь мягко, но давить на следователя. — С кем не бывает. Парень еще в школе учится. Оступился разок. Так что ж, теперь ему всю жизнь портить. — Да и у вас, уверен, еще куча преступлений, при том более тяжких. «Зачем тратить время на пустое дело?» Никифоров промолчал, задумался, затем встал и налил себе воды из графина, шумно осушив стакан. Вернувшись в кресло, он почесал подбородок, затем вновь выгляделся в моё лицо. «А вы где работаете?» — спросил он. «В имперской службе спасения», — ответил я, размышляя, зачем ему эта информация, спасателем «Ну точно!» — воскликнул он, ударив ладонью по столу. Я же вас в новостях видел, вы устраняли аварию на подстанции. — Все верно, — ответил я. Не думал, что стану после того интервью знаменитостью, да при том так быстро. — Надо отдать должное вашей профессии. Каждый день рискуете, — произнес Никифоров. — Не то что эти частные ликвидаторы. Ленивые, как увольни. Я понимал, о чем он говорит. Кроме официальной службы спасения были и частные организации, занимающиеся ликвидацией магических последствий на территориях частных владений и различных происшествий. И их называют ликвидаторами. Красивая и завлекающая реклама, куча положительных отзывов. Вот и клюет местное население на это, зачастую обращаясь к ним за помощью. Ну а что, расценки их невысокие. К тому же индивидуальный подход, на что они и напирают. «У вас что-то случилось», — предположил я. «Недавно на участке дачном появилась странная аномалия», — с горечью в голосе ответил следователь. «Да, впрочем, неважно». «Погодите. Возможно, я вам смогу чем-то помочь?» Предложил я, формируя в голове простой как 5 копеек план под кодовым названием «Бартер». «Да чем тут можно помочь?» — скривился Никифоров. Видно, он уже порядком нервов потратил, раз так реагирует. Вызвал ликвидаторов, они лишь заключили половину огорода под купол, сказав, что только так получится справиться с этой дрянью. А на что похожа эта дрянь? Продолжил я вытаскивать из него информацию. «Как мне сказали в той службе, такая фигня называется Олимбом», печально ответил Никифоров, «если вам это о чем-то говорит». Да, мы проходили это в школе спасателей. Магические потоки в пространстве постоянно меняют направление, и бывает, что они сталкиваются между собой. Лимб как раз является побочным продуктом от столкновения потоков, и фон от лимба тем сильнее, чем больше облака. В общем, это одна из аномалий сложного типа, которая влияет на самочувствие находящихся рядом живых организмов. Мигрень, ломота в суставах, боли в магическом источнике. Лишь мало из того, что человек испытывает, находясь рядом с этим облаком хотя бы полчаса. А чем дальше, тем больше. Вплоть до потери сознания и инфарктов. «Знаю о лимбе, признался я. «И какого размера аномалия?» «Двадцать метров», — вздохнул Никифоров. «У меня даже расчеты где-то лежат». Та же фирма замеряла. И вот теперь я не знаю, что делать с этим. Купол прорвался пару дней назад, и всё продолжилось. С удовольствием продал бы дачу, но кто ж её купит с такой дрянью? Я могу вам помочь? — кивнул я, улыбнувшись. Двадцать метров — это средний лимб, который я вполне могу нейтрализовать самостоятельно, не прилагая особых усилий. — Вы уверены? — следак вскинул брови от удивления. Мне ликвидаторы сообщили, что если они не смогли, то службу спасения уж точно не справится Да не вас, мягко говоря, обманули, — произнес я. — антимак может справиться, а я как раз таким и являюсь. — Вы можете убрать это чертово облако, — выдохнул Никифоров. — совсем Вычистить его? — Да, вычистить и насовсем, — кивнул я. — Но в обмен на услугу. — Я понял, — помрачнел Никифоров. В обмен на то, чтобы я замял дело вашего брата. Если бы Николай уже состоял на учёте, или для него это было бы не впервой, я бы не предлагал такую сделку. Привёл я ему вполне весомые доводы. но ну, а так как это впервые... «Хорошо, я согласен», — тихо ответил Никифоров. «Но это впервые последний раз. Попадётся в следующий раз, сразу на учёт поставлю». «Я поговорю с ним. Сделаю внушение». Произнес я, когда Никифоров достал телефон и с кем-то созвонился. «Леонид, зайди ко мне», — бросил он в трубку. «Прямо сейчас». «Сегодня уже поздно», — подметил я. «Лимб лучше ликвидировать в дневное время, чтобы не оставить даже малейшие его частицы». «Вот как. Ну, тогда завтра после пяти», — ответил следак. «Удобно? Дача прямо за городом в двух километрах. У меня сменный график». «Завтра рабочий день, а вот послезавтра с утра можем начать», — задумчиво ответил я. «Главное успеть до темно». «Отлично, тогда договорились», — довольно улыбнулся Никифоров, записывая номер и делая дозвон. Я сохранил Никифорова в списке контактов. Буквально в этот же момент позади меня скрипнула дверь. На пороге показался пухлый мужчина средних лет в полицейской форме. «Борис вызывал?» — спросил он у Никифорова. «Отпускаем Николая Светлова», — ответил ему следа к резким тоном, нетерпящим возражений. «Объяснительную я сейчас напишу». «Так это, я ведь уже оформил отчет по этому делу», — растерянно взглянул на него Леонид. «Осталось только подшить и отправить наверх». «Леонид, мы ошиблись, парень невиновен, его подставили», — резко ответил Никифоров. «Я сам составлю отчет, распорядись, чтобы его отпустили. Есть еще вопросы?» «Ну, ладно». Леонид замялся на пороге, затем кивнул и обернулся в дверях. «Так что, дело я удаляю с базы, получается? Я сам удалю, послезавтра», — ответил Никифоров, мельком взглянув на меня. Таким образом, я получил прозрачный намек от следака, что о Николее он готов забыть, но только после того, как я справлюсь с Лимбом. Буквально через пять минут я встречал во дворе полицейского участка рыжего худочевого парня с вечно прищуренным взглядом. «Саша, привет!» — растерянно взглянул он на меня. «А ты что тут делаешь?» «Вот спасать тебя пришел», — ухмыльнулся я. «Ведь я же спасатель!» «Я даже и не думал, что этим все закончится», — пробормотал он, когда мы пожали друг другу руки. — Пойдём посидим где-нибудь в кафе неподалёку, — предложил я, положив руку на его плечо и слегка подтолкнув вперёд. — Разговор есть. — Ты прям мысли прочитал, — хохотнул Коля. — Жрать хочу, не могу. Я оглядел его. Дутые серые штаны такого же цвета футболка, свисающая с его плеч тряпицей. — Ты одеваешься, конечно, специфически, — подметил я. — Так и не привык к твоему стилю. — Что бы поприличней присмотрел. «Ты знаешь, я люблю все свободное и удобно», — улыбнулся Коля. После того, как мы устроились за столиком, к нам подошла молоденькая официантка. Она обрезгливо посмотрела на Колю, затем натянута улыбнулась, обращаясь ко мне. «Что будете заказывать?» «Борщ, две большие порции со сметаной и стейки говяжьи...» «Велдан, well прожарка», — ответил я. «Соус к стейкам?» — поинтересовалась девушка. «Да пофиг, любой», — ответил ей Коля. тартары ещё кисло-сладкий. Улыбнулся я официантке, и она уплыла в сторону кухни. Я оглядел кафе. Почти пустое. Лишь за одним из столиков двое работяг в рабочей одежде, которые о чём-то бурно дискутировали. «Так о чём ты хотел поговорить?» А послево посмотрел на меня Коля, замечая, как нам несут первые блюда. «Давай спокойно поедим, потом уже разговор», — произнес я. «Да я же не против. Ты про то, что я пронес пиво в магазине», — продолжил допытываться Коля. «Сначала поедим», — холодно ответил я. После борща мы дождались стейков. Коля умудрялся в процессе еды рассказывать о том, как жил последние две недели. Ровно столько времени я не был дома. Он начал подрабатывать грузчиком, чтобы появились деньги на карманные расходы, которые он очень быстро тратил, гуляя с друзьями по вечерам. После того, как нам принесли зеленый чай и поставили по блюдцу с круассаном, я решил перейти к разговору. «И какого ты черта бухаешь?» — пристально взглянул я на Колю. Так что он чуть не поперхнулся десертом. «Я трезвый, ты чё?» — возмущенно воскликнул он, делая глоток чая. «А ну, дыхни!» — поманил я его пальцем. «Ну, смелей! Что ты замер?» «Думаешь, опять прокатит или нет?» «Ну да, выпили с друзьями по бутылочке пива», — мрачно ответил Коля. «Так мне уже пятнадцать». «Тебе не уже всего пятнадцать!» — холодно подметил я. «Какого, спрашивается, тебя потянуло стащить пиво? Ты же грамотный, понимаешь, что камеры вокруг». — Саня, ты ничего не понимаешь. Есть такая игра, правда или действие? — признался Коля. — Знаю такую игру, — кивнул я. — Дальше что? — Вот я и выбрал. — Действие. — Коля опустил взгляд в чашку. — Да ты... — схватился я за голову. — Ты в своём уме? А если тебе скажут прыгнуть под электричку, ты это сделаешь? — Ну ты сравнил. — Конечно, нет. — пробормотал Коля, представляя надвигающуюся на него махину. Это другое? Это то же самое, поверь. Игры за гранью. И кто ж там такой у вас умный, что придумал такую... Ха, шалость. Напрягся я. Зачем тебе это знать? Это я должен был подумать головой не вестись на слабо. Побледнел Коля. Вот именно, Николай. Постучал я демонстративно по столу. Это вот дерево. Когда мне отец сказал, почему тебя забрали, я думал, что у тебя голова из того же материала. Ладно. «Проехали», — пробормотал Коля, «не проехали». «Ты заметь, это ведь не первый случай», — продолжал я, не отводя взгляд от братца. «Просто ты в этот раз попался. Просто пойми, братишка, успешного будущего с такой жизнью, как у тебя, точно не будет». Коля виновато взглянул на меня. «Ладно, прости, я больше так не буду, и с этими дебилами общаться перестану». В это я не поверил. «Ты просто скажи, кто это, большего ведь и не прошу», — продолжил я напирать на брата. «Да Тимур и Димка Плотников через три дома от нас живут», — выдавил Коля. «И зачем тебе их имена?» «Поговорю с ними чуть позже». Поднялся я из-за стола, расплатившись с официанткой, и добавил сто рублей чаевых. «Да зачем, Саня?» — воскликнул брат. «Я просто прекращу с ними общаться». «Не трынди, инделка усмехнулся я. Я что, не знаю тебя? Кроме них рядом только геноспортсмен, с которым ты особо не разговариваешь. Значит, скоро начну заниматься спортом, — скривился Коля, но под моим прожигающим взглядом сдался. Ну ладно, ты прав, наверное. Сделай, пожалуйста, выводы, Коля, — произнес я, когда мы вышли на главную улицу. У тебя ведь соображалка, хорошо работает. Просто думай наперед, и все будет замечательно. Вот ты правильно говоришь. Кнул брат пальцем в мою сторону. прямо в точку! И огромное тебе спасибо, братишка! Ты меня так выручил!» Он крепко меня обнял, а затем, когда мы уже вышли в сторону метро, Коля засмущался. меня тут это... Доехать бы до дома!» — опустил он взгляд себе под ноги. «Ты думал, что я тебя так просто отпущу?» «Чтобы опять куда-нибудь вляпался!» — засмеялся я. «Вместе поедем. Заодно родителей проведаю». Коля как-то сразу погрустнел, и мы отправились в сторону входа в подземку. «Санек, может, у тебя это?» Начал было брать, я вытащил из портмона тысячу рублей, протягивая ему. «Держи, потом отдашь», — произнес я, замечая, как посветлело лицо Коли. Он уже придумал, на что эти деньги потратить. «Только попробуй спустить на спиртное. Узнаю, самолично отвезу тебя обратно в тот участок». «Да понял я, понял», — испугался Коля. «Что то сразу с наездами?» «Даже попробовать нельзя». «Вон, один из бывших твоих дружков попробовал, Юрик», — напомнил я ему печальную историю. «Ты прекрасно знаешь, чем это обернулось». Коля знал, поэтому нервно сглотнул и притих, сосредоточившись на ступеньках, по которым мы начали спускаться в метро. Юрик, живущий в доме через дорогу, также начал попивать в раннем возрасте. а потом перешел на более крепкие напитки в итоге умер от сердечного приступа едва исполнилось ему двадцать три года всю дорогу коля молчал переваривая мои слова возможно даже вспоминал судьбу юрика что ж возможно я достучался до его разума во взгляде непутевого братца появился дня характерный блеск неужто и правда мозг заработал Проехав на метро до крайней станции, мы пересели на электричку и через 10 минут вышли на знакомой станции. но ну затем, спустившись с платформы, отправились в сторону дома по сокращенному маршруту через небольшую рощицу. Губы поневоле растянулись в улыбке. Эта узенькая тропинка, которая петляла между березками, мне хорошо знакома. В детстве. Казалось бы, вот совсем недавно... Я рассекал на велосипеде, который мне подарили на день рождения приемные родители. Тогда я думал, что это самый счастливый день в моей жизни и более ценный подарок вряд ли можно придумать. Сколько уже прошло времени, а те первые впечатления от скорости и адреналина помню совершенно отчетливо. «Ты извинишься перед родителями», — настойчиво обратился я к Коле. «Ну, само собой, попрошу прощения», — ответил он. «Они очень сильно переживают о каждом из нас», — продолжил я. «В следующий раз крепко подумай о них, прежде чем влезать в очередную историю». «Саня, короче, я уже все переварил и сделал выводы», — раздраженно ответил Николай. «Я лишь кивнул». Не думаю, что Коля прямо отчетливо осознал свой поступок. Все-таки у подростков еще ветер в голове играет. У кого-то он из головы выдувает все здравые мысли. Вот он, рядом со мной такой товарищ, идет впереди. Через пару минут мы вышли на проселочную дорогу, по обеим сторонам которой показались жилые дома с огороженными участками. Отец нас увидел, когда мы заходили в калитку. Он радостно вскрикнул, бросая грабли, и заключил в объятие Колю, затем меня. «Ну, пойдёмте в дом, там как раз мать оладьи испекла». Широко улыбнулся он, поблёскивая глазами. «Чаю попьём». С радостью, согласился я. «Ну что, — хламал, — как ты умудрился так вляпаться?» — спросил отец Николая по пути к двухэтажному дому. «Отец бес попутал», — тяжело вздохнул Коля. «Мне уже Саня всё объяснил, а я всё понял». «Скажи спасибо брату, что он выручил». Как можно мягче постарался ответить отец, но в его речи чувствовались стальные нотки. Он серьёзно перенервничал, это и так понятно. Во дворе играли две сестры. Отвлеклись от своих кукол и замахали, приветствуя нас. Я помахал в ответ, Коля отмахнулся. А вот и наш блудный сын, наконец-то. На пороге нас встретила мать в фартуке, с укором посматривая на Колю. Судя по её покрасневшим глазам, она переживала не меньше отца. «Мам, не начинай, я уже все понял», — прогундел Коля, заходя внутрь и разуваясь на пороге. «Ладно, потом еще поговорим с тобой», — улыбнулась она. «Садитесь за стол. Какое варенье открыть, Саша?» «Еще осталось абрикосовое», — с надеждой в голосе спросил я. «Да, последняя баночка», — довольно кивнула мать. «Сейчас принесу». Посидели мы в уютной обстановке. Отец даже ввернул несколько своих фирменных шуточек. Ну, а я наслаждался домашним десертом. Когда находишься дома, не замечаешь такой вкусноты. Но стоит пожить отдельно, как начинаешь скучать по домашней кухне. Да к тому же здесь и воздух был чище, что ли. Дышалось легче. Вокруг природа, деревья, речушка неподалеку. Для счастливого детства лучше не придумаешь. Но я уже вырос и понимал, что если хочу достичь каких-либо высот, необходимо перебираться в город. К столу уселись еще трое братьев и две сестры, которые играли во дворе. И я окунулся в привычный гам, как и подобает, во время застолья в кругу многодетной семьи. После того, как я насладился безумно вкусным вареньем и оладьями, отец позвал меня во двор. Старая беседка была обновлена совсем недавно и пахла свежей краской. «Ну, расскажи, трудно было вытаскивать кольку?» — спросил он меня. «Не очень», — ответил я Следователь попался человечный спасло то, что Коля вляпался так впервые. Отец облегченно вздохнул, зажмурившись и помассировав веки. «Сколько мы тебе должны? Много заплатил?» — спросил он у меня. ни копейки», — признался я. «Хм. А как тогда Колю отпустили? Как ты смог уговорить следователя?» — удивился отец. «Сам с ним разберусь», — ответил я. «Нет уж, ты говори как есть. У нас с матерью есть небольшие накопления», — начал отец. «Ничего не нужно», — успокоил я его. «Я ему решил оказать вместо этого услугу. Выручить. Он выручил меня, а я выручу его». «Надеюсь, мы не сильно тебя напрягаем», — вздохнул отец. «Эта ситуация... У матери впервые так подскочило давление. Пришлось скорую даже вызывать». «Все уже позади», — улыбнулся я. «Спасибо тебе, сынок», — подошел ко мне отец и обнял меня. «Ты наша гордость. Кстати, мы тебя по телевизору видели». — Ну ты и богатырь. В спасательной форме, весь такой боевой. Репортер перехватил, — хмыкнул я. Пришлось ответить на вопросы. — Да тут весь поселок о тебе говорит, — радостно хохотнул отец. — Кстати, как стажировка проходит? — Все хорошо, коллектив порядочный. — Да, все дружные, и мне там нравится, — ответил я. — Может, переночуешь у нас? — предложил отец. — Освободим твою комнату, место есть. — Спасибо, отец, но я в город поеду, — ответил я. «Мне ведь завтра на работу вставать». «Завтра же суббота, выходной», — улыбнулся отец. «Отец, у меня сменный график, послезавтра будет выходной», — я напомнил ему. «Точно, ты же посменно работаешь», — хмыкнул отец. «А я привык, как у нас на заводе, суббота с воскресеньем. Ну вот, послезавтра и приезжай. Как раз в воскресенье, на рыбалку с Колей и Юркой собираемся». Юра еще один приемный, девятый по счету. Ребенок в семье, которого усыновили всего полгода назад. Этого времени хватило, чтобы Юрка привык к приемным родителям и начал воспринимать их как родных. «Если дел не будет срочных, конечно, наведаюсь», — пообещал я. Я попрощался с семьей и направился в сторону рощи, но затем свернул в другую сторону. Надо закончить начатое. Я зашел с другой стороны поселка, думая, как мне выманить Тимура. Сначала ему сделаю внушение, затем настанет черёд и Димки Плотникова. Но всё оказалось куда проще, чем я думал. Я заметил эту парочку в компании ещё двух пацанов. Они играли в ножички и бурно комментировали каждый бросок. «Привет, шалопай!» — поздоровался я с ними, затем показал пальцем в сторону Тимура и Димки. «Ты и ты, подойдите ко мне!» Пацаны переглянулись. Затем Тимур, нехотя встал, пихнул Димку, и тот тоже поднялся. Тимур, крепкий, жилистый, наглым взглядом оглядел меня. Димка встал рядом, растерянно улыбнулся. «Чё?» — спросил Тимур. «Через плечо. Отвесил я ему крепкий подзатыльник». «Да ты охренел!» — вскрикнул Тимур. «Ты знаешь, зачем я это сделал?» — процедил я. «Скажи спасибо, что не кулаком врезал». «Саня, послушай, да мы просто играли, а Димка придумал это дебильное действие», — выпалил Тимур. «Ну тогда держи». «Отвесил я плотникову приличного леща, и тот аж немного поплыл». «Еще хоть раз что-то опасное затеете. Приду и буду разговаривать жёстче». «Всё-таки я не сторонник таких радикальных действий и всегда привык договариваться, избегая конфликтов». Но добро должно быть с кулаками, как говорил мой отец из той прошлой жизни. Тем более с этими шалопаями иначе никак. Что молчите, все ясно?» — мрачно осмотрел я эту парочку. «Да понятно, что ты сразу руки распускаешь», — пробормотал Тимур, потирая затылок. «Потому что иначе не поймете», — выдавил я. «Подставили парни и как ни в чем не бывало развлекаетесь. Нормально это?» «Не нормально», — пробубнил Димка. «Тимур!» — покосился я на коренастого парня. «Да, это ненормально», — согласился он. «Еще раз такое выкинете. Буду разговаривать по-другому», — выставил я палец в их сторону, а затем отправился, теперь уже со спокойной совестью, в сторону платформы. Эти двое меня боялись неспроста. Уже был случай, когда я их гонял. Тогда Коле было лет десять. Вручили брату взрыв-пакет, который рванул у него в руке. В итоге кое-как палец удалось спасти. «Хорошо, что дежурный лекарь был не в отпуске», — оперативно подлечил брата. «Вот тогда я и наехал на этих дружков, от в крапивой». Затем подключились их родители, которые добавили уже ремнем. После этого что Тимур, что Дима со мной общались культурно и уважительно, побаиваясь сказать лишнего. Я вышел на платформу и в нос ударил резкий запах озона. Я долго привыкал к непривычному запаху. В прошлой жизни на платформах пахло криозотом, которым щедро поливали шпалы. Но здесь нечего было обрабатывать. Вместо них на солнце поблескивал магический монорелиз. Электричка точно так же, как и метро, передвигалась на энергоподушке. Точнее, парила в воздухе. Одна из особенностей этого мира, которая мне безумно нравилась. Добрался я домой привычным маршрутом. Пять станций на электричке и еще чуть более пятнадцати на метро с одной пересадкой. Когда зашел в квартиру, почувствовал аромат парфюма. Анна оставила мне на память, чтобы помечтал немного о ней, разумеется. Сегодня она ночевала на своей съемной квартире. «Александр, привет! Все хорошо, я уже дома. Еще раз тебе спасибо за то, что помог мне вчера». Только что я прочитал сообщение от Анны, отправленное пару часов назад. «Спокойной ночи. Если возникнут трудности, обращайся», — ответил я. «Хорошо. Сладких снов». Получил я тут же ответное сообщение и смайл в виде сердечка. «Вот еще одна загадка. Скорее всего, это дружеская реакция. А если нет...» Значит, у нас что, служебный роман начнется? Ну да, по уставу не положено, это я точно запомнил. За это увольняют. Я усмехнулся, представляя разъяренное лицо Палыча, который трясет передо мной и Анной пачкой инструкции. Ладно, помечтали, а теперь готовиться ко сну. Я успел принять душ, затем лег в кровать, заведя будильник. Уже десять часов, самое время спать. А ритмичная мелодия входящего звонка резанула ухо. Она установлена исключительно на рабочий номер дежурного службы. «Что там могло произойти?» «Да, слушаю», — ответил я. «Александр, собирайся», — услышал я напряженный голос Ивана. «Срочный вызов. Надо действовать быстро. Детали?» — спросил я. «Я тебя заберу сейчас, по дороге расскажу», — ответил Иван. «Значит, мы не на фургоне. Иван на своей тачке. И команды, кроме меня и наставника, не будет». Значит, что-то не глобальное но опасное. Интересно. Я собрался и вышел во двор, замечая мигнувший фарами тёмный седан. Когда устроился на переднем пассажирском кресле, Иван вдавил педаль газа в пол. Мы резко сорвались с места, вылетая на опустевшую проезжую часть. «Так что там произошло?» — поинтересовался я. «Работа как раз по твоей части», — улыбнулся Иван, скрипнув протезом. В парке ожила статуя Пушкина Александра Сергеевича. «Что делает Стихи читает?» — поинтересовался я. «Поет и танцует», — удивленно ответил Иван. «Да не смотри так на меня, я не шучу. Мне вот так и передали».